Князь Потемкин-Таврический Много людей, знаменитых своими величайшими дарованиями, появилось при Екатерине. Ее гений умел находить таких людей, умел извлекать их из неизвестности и, украсив всем блеском, которого они были достойны, открывал перед ними те поприща, где они могли быть вполне полезны обществу. Среди лиц, вознесенных Екатериной таким образом на такую почетную высоту, князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический занимал первое место в по значимости тех деяний, которые в истории нашего Отечества неразлучно связаны с его именем. Отец Григория Александровича был небогатый отставной майор, служивший в гарнизонном полку. После своей отставки он жил в маленьком поместье недалеко от Смоленска, и здесь-то в сентябре 1739 года у него родился сын, впоследствии столь знаменитый». Вовсе не догадываясь о его будущей известности, скромный майор, часто терпевший нужду из-за своего стесненного материального положения, заботился только о том, чтобы оставить сыну более хорошее состояние и определить на такую службу, которая бы не была связана с невозможными для него издержками. Рассуждая таким образом, он, Он не находил ничего лучше духовного звания и поэтому дал своему сыну первое образование в Смоленской семинарии. Наслушавшись в детстве о своем предназначении, молодой Потемкин, казалось, проявил к нему склонность и впоследствии. После курса в семинарии он был переведен в Московский университет, где по своим способностям и прилежанию считался одним из лучших учеников. Но, получив в 1756 году золотую медаль за успехи, он совсем перестал ходить в университет и все время проводил с монахами за иконы Спасского и Греческого монастырей. Потемкин, казалось, любил поражать неожиданностью своих поступков и непостоянством своего вкуса. Последнее было его отличительной чертой на протяжении всей жизни – И особенно обнаружилось в то время, когда ему надо было выбрать образ жизни. Все ожидали, что он изберет монашество или гражданскую службу, которая со временем могла бы привести его к желаемым почестям. Но, к удивлению всех, Потёмкин избрал другой путь. Он захотел стать военным. Военная служба была в то время дорогостоящим занятием для людей, желавших и имевших возможность отличиться. Но это было затруднительно для бедного молодого человека. Потемкин нуждался в пособии. В устройстве его дел принимал участие Амвросий, архиепископ Крутицкий и Можайский, тот самый, который потом, во время чумы, погиб от московских мятежников. Он особенно любил умного Григория Александровича. Видя его мужественную прекрасную внешность, его величественный, можно сказать, даже колоссальный рост, восхищаясь его редкими способностями и как будто предчувствуя, что они приведут его любимца к желаемой цели, он одобрил его намерение и дал ему средства исполнить его. 500 рублей – сделали Потёмкина богачом. Получив их от своего доброго друга, он тотчас же отправился в Петербург и записался в конную гвардию. Предчувствие не обмануло Амвросия. Потемкин вскоре был замечен в полку не только как усердный исполнитель своих должностных обязанностей, но и как образованный молодой человек. Не обольщаясь этим лестным мнением своих начальников и товарищей, он, напротив, старался в полной мере заслужить его и почти все свое свободное время проводил за изучением французского языка, которым тогда мало занимались в университете, и который был необходим для людей высшего общества, а молодой Потемкин непременно хотел принадлежать к нему». И это желание, и вообще все его мечты о возвышении скоро начали осуществляться самым странным, неожиданным образом. Это было в день восшествия на престол императрицы Екатерины и почти в те самые минуты, когда она принимала от гвардии присягу на верность». Окруженные полками, государыня верхом на прекрасной лошади держала в руках шпагу, для которой вдруг вздумала попросить темляк. Потемкин, бывший в это время вахмистром в своем полку, был одним из первых услышавших слова императрицы. Сорвав свой собственный темляк, подъехал к государине, и поднести его было делом одной минуты для молодого, ловкого, пламенно усердного гвардейца. Со своей обычной благосклонностью императрица приняла эту услугу И Потемкин хотела уже отъехать к своему месту, как вдруг его лошадь, привыкшая к эскадронному учению, остановилась возле лошади-государыни и, несмотря на все усилия всадника, не хотела отойти от нее. Екатерина обратила внимание на молодого встревоженного вахмистра и, чтобы ободрить его, заговорила с ним. Его наружность и разговор так понравились императрице, что на другой день она пожаловала его званием офицера гвардии и потом камер юнкера своего двора. Таким образом, самое малозначительное происшествие открыло перед Потемкиным то поприще могущества и славы, о котором он мечтал в свои студенческие годы.